17. Историк Шарль Диль прошел буквально рядом с евангельской сценой «Воскресение Христа» в жизни описания Андроника, но ничего не заметил, не понял сути дела и выводов не сделал. Известный французский историк Шарль Диль в своем труде «Византийские портреты» детально разбирался в жизни описания Андроника Камнина. Подойдя к сцене заключения Андроника в темницу-гробницу и его исчезновения, Диль изложил ее так, что она фактически оказалась близка к евангельской версии, но он сам этого не заметил. Мы цитируем Диля, добавляя наши комментарии. Сделав отверстие в полу своей тюрьмы, он спустился в водопровод и спрятался в нем, постаравшись тщательно скрыть проход, каким он в него проник. В час обеда очередная стража увидела, что пленник улетел на небо, примечание автора. В крепости поднялась большая тревога. Конечно, все знали, что Андроник изобретатель не Одиссея, и что от него можно ожидать всего. Но по тщательному осмотре кельи пленника увидали, что все было на своем месте, не тронуто. Двери, крыша, окна за частой железной решеткой не могли понять, как он исчез. Крайне смущенные и еще более того озабоченные тяжелой ответственностью, какую они чувствовали за собой, это паника, охватившая стражей гробницы Христа. Примечание автора. Тюремщики решились предупредить императрицу. Эта новость произвела предваре невероятный переполох. Это. Воскресение и опустевший гроб Христа, что вызвало у людей массу эмоций. Примечание автора. Вышел из него, когда наступила ночь, и, войдя в тюрьму, предстал перед испуганной женой, принявшей его сначала за привидение. Он ей наглядно доказал, что не был призраком. Это встреча Христа с Марией Магдалиной и уверение апостола Фомы. Примечание автора. 248.1 Итак, выдающийся нос историк Шарль Диль не осознал глубины этого евангельского сюжета в биографии Андроника и не сделал никаких выводов. А ведь мог бы новыми глазами взглянуть на историю Византии. Открыл бы для себя огромное поле деятельности. Другие же историки, не столь хорошо знающие византийские летописи, Вообще ничего такого не замечали.